Глава восьмая. Люблю помогать людям. Я решила подыграть Сиару, не до конца понимая, что происходило со мной сейчас. Немного проплыть по течению, не представляя, к чему это приведет. Демоны, преисподняя печать, пара, легионы. У меня не было выбора. За стенами особняка новый для меня мир со своими правилами, привычками, устоями и последствиями, и оставалось только предполагать, что за последствия могут меня ожидать. А где-то там остались моя мама и друзья. Я взяла в руки диплом, взглянула на него и забросила обратно в сумочку. Толка-то сейчас от него, только обмахиваться как веером или резать на нем рыбу или колбасу. От мыслей о еде в желудке заурчала: «Если я хочу спуститься к ужину, то стоит переодеться». Нельзя же круглосуточно расхаживать в полупрозрачной ночной сорочке и халатике. «Хм...» Я открыла створки шкафа. Сиар не врал. Он готовился к моему появлению. Ну, или чему то еще. Множество красивых платьев, костюмы, блузы, юбки. Стоит отметить, все выглядело довольно скромно. Я просто не привыкла к подобным нарядам. Они не были повседневными, а в моей жизни не было столько знаменательных событий чтобы я привыкла надевать шелковые блузы и брюки из благородной масляной ткани. «Ой!» — пискнула, когда потянула один из ящиков комода, а затем второй, третий. В магазинах я не видела такого разнообразия трусиков и бюстгальтеров. «Госпожа, помочь?» Неожиданное появление Марики напугало меня. «Не делай так больше!» — я вздрогнула всем телом. «Не хотела пугать!» — извинилась одна. Не взяла в расчет, что вы не чувствуете и не слышите моего приближения. «Не страшно», — произнесла я на выдохе, закрыв комод. «Так вам помочь?» — демоница улыбалась мне. «А вы всегда так выглядите?» — спросила я неожиданно для себя. «Нет, этот облик, приближенный к человеческому». «Поняла», — произнесла я. «Хотите посмотреть?» — предложила Марика. «Не думаю, извините». «Понимаю», — ответила она без обиды. «Так вам требуется моя помощь». «Нет, я справлюсь сама». «Как скажете». Демоница покинула спальню, а я вернулась к шкафу, выбирая из многообразия простой комплект. Длинную светлую юбку и белую блузу. С обувью тоже не было проблем. Несколько десятков портуфелек красовались на полках. Приведя себя в порядок, я вышла из комнаты и медленно пошла к лестнице, спокойно рассматривая обстановку. Хозяин дома явно любил тёмное дерево и красивое освещение. Я спустилась по лестнице. За окнами мир больше не выглядел приветливым. Больше пугающе темным. Даже там, где стояли высокие фонари и подсвечивали территорию. Либо ко мне только пришло осознание, что я в преисподней, в чужом мире. В мире демонов. Да, я представляла их совершенно другими. Книги их рисовали жуткими, коварными созданиями. А современный кинематограф придал им привлекательности. «Вам туда», — подсказала Марика, проявляясь рядом со мной. «Принц ждет вас и будет рад видеть, но...» Демоница позволила коснуться руки, привлекая внимание. «У него гость», — предупредила она. «Спасибо», — поблагодарила я, услышав мужские голоса. Слов я не понимала, как и настроение говоривших. «Возможно, мне стоит прийти позже», — уточнила я. «Нет-нет», — заверила Марика. Правитель может счесть это за оскорбление. Он заметил ваше присутствие. Меньше всего мне хотелось оскорблять демона. Правитель, — шепнула я, решив уточнить, о ком именно идет речь. Но Марика исчезла, оставляя меня одну. С моим приближением голоса говоривших стихли, и я вошла в гостиную в полной тишине. «Добрый вечер», — произнесла я, впившись ноготками в ладони. Возможно, не стоило первой начинать разговор. Я сделала несколько шагов навстречу демонам и замерла, держа голову высоко поднятой, хотя мне хотелось склонить ее и отвести взгляд. Удивительно храбрая, заговорил незнакомец, обращаясь к Сиару, словно меня не было рядом или я не слышала. И изумительно красивая, добавил он. Я обернулась проверить, нет ли за мной кого-либо. Благодарю, заговорил Сиар. Приблизился ко мне неторопливо, но я видела, насколько напряжены были его движения. Он сдерживал себя. «Мой брат, правитель преисподней, король Асмодей», — представил он. «Моя Анна», — сказал он, положив руку мне на талию. Я предпочла не отстраняться. Король преисподней пугал меня больше. Он не скрывал чувство собственного превосходства. Смотрел нагло, если так позволительно думать о взгляде короля. Тебе, невероятно, повезло, мой брат. Правитель обошел кресло и занял место за столом, и, судя по тому, как вздрогнула рука Сиара, без приглашения. Присаживайтесь, ладонью указал на места по обеим сторонам от себя. Марика, будьте любезна, сервируй еще одно место. Демоница не заставила ждать. Спустя мгновение появилась с дополнительным комплектом приборов, беззвучно расставила их на столе. Вы присаживайтесь, Анна, помоги, Сиар! — распорядился Асмадей, указывая на уже подготовленное место. — Как давно вы в нашем мире, Анна? — День, — ответила я, взяв салфетку. Правитель преисподней вскинул брови, и в его светлых глазах появился странный блеск. — Всего день. Вы очень спокойны и рассудительны для человека. — Благодарю. Я сильнее сжала салфетку, переводя взгляд с безмятежного лица Асмадея на Сиара. И его выражение мне не понравилось. И как вам у нас? поинтересовался Асмодей. Красиво, ответила я коротко. Все же вы удивительная девушка, тебе крупно повезло, брат, он обратился к Сиару. Ты уже об этом говорил, брат, ответил тот холодным тоном. Марика подала первое блюдо. Я ж Тианна, не бойтесь, готовят у нас отменно, и в рационе нет ничего, что могло бы навредить человеческому организму. Асмодей протянул мне блюдо с булочками. «Я люблю выпечку. А вы?» «Спасибо. И я», — пробормотала я, беря сдобу. На тарелке лежали овощи, жареное мясо и подобие риса. Еда выглядела привычно. Я попробовала кусочек. «Ну как вам, Анна?» Правитель отложил приборы и ждал моей реакции, словно от нее зависела жизнь. «Очень похоже на курицу», — ответила я. «Да, согласен, сходство есть. И его угадали. Это птица». Я вежливо улыбнулась и опустила взгляд. Неуютно и пугающе. Такая смесь чувств заполняла меня. Могла бы я подумать, что попаду в другой мир? Нет, конечно. А если и представляла что-то подобное, эта фантазия меня никогда не уводила в преисподнюю. «О чем задумались, Анна?» — голос Асмадея звучал мягко и обольстительно. «О превратностях судьбы», — произнесла я, совершенно сбитая с толку его тоном. Если бы я была немного увереннее в себе, то подумала, что правитель преисподней заигрывает со мной, с Аннушкой Масловой, что еще несколько дней назад не пользовалась успехом у парней, а сейчас сидела в окружении двух шикарных мужчин демонов. Абсурд полнейший. А что вы знаете о нас? В меня полетел следующий вопрос: Хм, я откашлялась, взглянула на Сиара. Вы, демоны, и все. И то, что показывают в фильмах, моя мама неверующая. «А Зря! хмыкнула с Модей. Зря, повторила я про себя. Тогда я считаю своим долгом рассказать о нас. Он прокрутил в руках фужер с вином, судя по бордовому оттенку жидкости в нем. Мы невероятно ревнивы, а еще самовлюбленные, эгоистичны, мстительные, бессердечны, и в довершение всего собственники. Прекрасная характеристика. Рассмеялась я нервно. «Очень честная». «Да, мы еще жуткие лгуны», — добавила Смадей очаровательно улыбаясь. «Мой брат дал точно характеристику себе», — заметил Сиар, наблюдая за нами. «Но забыл добавить про зависть». «Да-да, я жутко завистлив. Когда у кого-то появляется то, чего у меня не было, я не успокоюсь, пока не заполучу это сам. Но я это называю целеустремлённостью». Мой брат очень целеустремленный высший демон. Сиар потянулся через стол, придвигая ко мне тарелку с закусками. Естественно, поэтому я и король. Дальше демоны разговаривали исключительно друг с другом, полунамёками, обтекаемыми фразами, из которых я мало что могла понять. Лишь то, что каждый из них затаил обиды. Старые и очень сильные обиды. «Когда я вас буду лицезреть у себя?» поинтересовался Асмодей. «Я же обязан представить это прекрасное создание двору». «Если ты позволишь, то чуть позже», — ответил Сиар. «Не позволю. Ты так скрытен, брат мой. Если бы я случайно не заметил, как Анна гуляет у дома, то и не узнал, что в нашем мире прибавление». Он отложил приборы, отодвинул кресло, поднялся на ноги. «Я очень раздосадован этим фактом. Неимоверно, катастрофически» с каждым словом демон театрально вскидывал руки и тряс головой отчего его длинные светлые волосы играли красивыми волнами и сегодня же распоряжусь чтобы мои слуги готовились к приему анна он подошел ко мне склонился взял за свободную руку я буду ждать следующей встречи с вами благодарю как и я ответила я чувствуя как ладонь что то царапает она чудесно — пропел правитель, смущая меня продолжительным внимательным взглядом. — До встречи, Анна. — Брат, проводи, — сказал он, отпуская мою руку и оставляя в ней записку. Я не дышала, смотрела, как демоны покидали комнату, прислушивалась к их голосам, ждала, сжимая бумагу. — Госпожа закончила трапезу? — спросила Марика, вновь пугая своим неожиданным появлением. — Закончила. — Закончила. — ответила я, отодвигая почти нетронутую тарелку. — Если вдруг вы захотите перекусить, позовите меня или кого-то из иллюзий. — Да, я помню. Я с силой сжала левую руку в кулак. — Я бы хотела отдохнуть, — произнесла я. — Вас проводить? — Не нужно, спасибо, — ответила я, спеша покинуть гостиную и быстрее скрыться в спальне. Я одергивала себя, когда с шага переходила почти на бег, осматривалась. Не покидало ощущение, что каждую секунду за мной наблюдали. Я вошла в спальню, закрыла за собой дверь, взглянув в окно, удостоверилась, что Мадей и Сиар еще разговаривали, и только тогда раскрыла тонкий лист бумаги, свернутый в несколько раз. Почти на прозрачном полотне, ровным почерком, было выведено несколько строк. «Хочешь покинуть дом своего пленителя, Анна? Если я ошибся, положи записку в воду и забудь о ней». Но что-то мне подсказывает, ты хочешь свободы. Когда будешь готова, нарисуй на своей левой ладони этот знак. Кровью, Анна. Я украдкой взглянула в окно и поймала ответный взгляд Сиара. Внимательный и тяжелый, словно он знал что-то. Я крепче сжала записку, чувствуя, как меня охватывает паника. Возможно, Сиар прочел что-то в моей голове, уловил какие-то отголоски мыслей. От этого кожа покрылась испаренной. Я вбежала в ванную комнату. Включила воду, развернула лист бумаги и остановилась. Нет, нельзя принимать поспешных решений. Я уже ошиблась, когда пришла в бар и загадала глупое желание, а после подписала договор на неизвестном мне языке. Я выключила воду, свернула записку в тонкую трубочку и осмотрелась в поисках безопасного места. Внимание привлекла ваза с высоким сухоцветом. Записка с легкостью вписалась в общую композицию и была незаметна. Я расправила веточки, убедилась, что нашла действительно хорошее место для тайника, вышла в спальню. «Что вы... ты тут делаешь?» — спросила я севшим голосом. «Хотел пожелать доброй ночи», — ответил Сиар, подпирая спиной дверное полотно. А разве демоны спят?» — произнесла я, дернувшись в сторону ванной, но вовремя остановилась, чуть не выдав себя. Демоны нет, но ты же спишь, надеюсь, тебе будет удобно». «Спасибо, я надеюсь», — ответила, наблюдая за тем, как Сиар выходит. «Фух», — выдохнула я, опускаясь на край кровати, — не заметил. Я рухнула на спину, раскинула руки и смотрела в потолок, абсолютно не понимая, что мне делать дальше. Плыть по течению? Но так может пройти немало времени. Или вся жизнь? Ждать нужного момента? Так он наступил, и я скосила взгляд в сторону ванной, задумчиво прикусив нижнюю губу. Воспользоваться запиской Асмодея было вершиной глупости, как и оставаться у Сиара. Он с легкостью найдет меня, если верить в рассказы о метке. Я перевернулась на живот и всматривалась в темноту за окном. Я задернула плотные шторы, отрезая себя от внешнего мира. Одной мне не справиться. Мне нужна была поддержка. Знать бы только, что от меня потребуют в ответ. Я уже заключила одну сделку, не глядя. Я резко села, подобрав до колена подол юбки. Пыталась вспомнить момент, когда я ставила подпись на бумагах. Эти несколько секунд я помнила очень отчетливо, как и жгучее желание сделать это. Ненастоящее. Тревожное. Словно не сделай я это, моя жизнь оборвется. Это было не мое желание. Не мое, Навязанное. Сиар сделал так, чтобы я подписала. Он как-то повлиял на меня. Заставил. И метко. Маленькая татуировка у меня за ухом. «Мы еще жуткие лгуны», — вспоминала слова Асмодея. «А что, если в словах Сиары не было и капли честности? Ни единый. Все ложь. Вот только для чего?» Эти вопросы я озвучила, глядя в лицо демона, войдя в его кабинет и застав за столом. Принц-преисподний курил, никак не отреагировав на мое появление, лишь следил алым взглядом. «Для чего я тебе?» Спросила я, и, не дождавшись ответа, задала следующий вопрос. «Ты заставил меня подписать договор?» «Нет, я лишь немного повлиял. Ты и сама хотела». «Заставил». «Пусть будет так», — согласился демон. «А печать?» Я отбросила волосы, демонстрируя шею. «Почему я не помню момент, когда ты оставил метку?» «Ты была слишком взволнована происходящим вокруг». «Не настолько», — возразила я. «И ты не приближался ко мне вплотную. Не трогал». Ты была так взволнована, когда мы проходили по коридору бара. Да, подтвердила я, вспоминая стоны и крики, но или метку можно оставить, не прикасаясь. Нельзя, сказал Сиар, я воспользовался возможностью, украл у тебя несколько секунд жизни и оставил метку. Что еще ты сделал? спросила я. «Асмадей подтолкнул тебя на размышление, произнес он без вопросительной интонации. Да, честно призналась я. Как еще ты влиял на мою жизнь? Я не мог позволить приблизиться к тебе другому мужчине. Поэтому с Германом... Поэтому ты скинул его в яму. Этого я точно не делал. А что ты делал? Приказал слугам? Демон гневно раздул ноздри. Я не мог позволить приблизиться к тебе другому мужчине. Повторил он гулким нечеловеческим голосом. Ты моя пара, Анна. Ты моя женщина. Теперь ты часть меня. Судьба, будущее, жизнь. Асмада смода и прав, мы ревнивы, мы собственники. Я задыхалась от гнева и от страха. А. Я отдышалась и спросила: А как же Коновалов? Он пострадал из-за тебя? Из-за меня! ухмыльнулся Сиар. Конечно, ты прав, из-за меня. Это я загадала то желание, но я не знала, чем оно обернется. Я не знала, кто ты. Бойся своих желаний, Анна, бойся своих желаний, я не отступлюсь от тебя, не смогу. А метка! Я перебила демона. «Расскажи мне про метку». Я не смутила его. Сиар быстро переключился с одной темы на другую. «Метка — это гарант. Я тебе уже говорил. Если ты выйдешь за пределы моих владений, метка скажет, чья ты. Остановит от необдуманных действий». «Или подтолкнет к ним», — сказала я. «Или подтолкнет. Поэтому я прошу тебя прислушаться к моим словам». «Прислушаться к очередной лжи?» — хмыкнула я. «Осмадей!» Сиар резко поднялся на ноги, оттолкнувшись от столешницы. смодей мастер сеять в невинных сердцах ростки сомнений. «Возможно, он их и посеял, но ты их укрепил», — сказала я, разворачиваясь и выходя из кабинета. Все это время я, не шелохнувшись, стояла у самой двери. «Что я хотела услышать, придя в кабинет принца преисподней?» «Ты хотела услышать ложь», — подсказал мне Сиар. «Я не хочу, чтобы ты слышал мои мысли», — возмутилась я. Тогда не адресуй их мне».